Глава шестая. Запад от заключения мира до конца третьего периода. Упрочение власти римлян в области реки По, отношение к Карфагену, Массенисса. дела в Испании. Уже в год заключения мира с Карфагеном, 201 год, римляне возобновили борьбу в области реки По, где утвердиться помешало им появление Ганнибала в Италии. Около 30 лет продолжались здесь военные действия, римляне не раз испытывали и неудачи, но в конце концов неизменно одерживали верх, потому что твердо и неуклонно шли к своей цели. Тогда как различные племена галлов и кельтов поднимались горячо, но скоро теряли энергию и легко отступали от общего дела. Римляне внушили здесь страх надолго. Несколько племен были истреблены почти сплошь, а приобретение своей римляне прочно укрепили за собой проведением дорог, устройством укрепленных пунктов. В это время основаны Аквилея, Банония, Мутина, Парма. Наконец и самое главное переселением большого числа прежних жителей из завоеванных областей на другие места на юг Италии, И выводом на их место колонистов из областей, давно верных Риму. В отношении к Карфагену римляне держались жесткой политики. Масиниса постоянно то опустошал границы Карфагенин, то прямо захватывал части их территорий. Карфаген защищаться не мог. Мирные условия прямо запрещали поднимать оружие против союзника римлян и обязывали приносить жалобы в Сенат. Сенат же бесцеремонно покровительствовал Массинисси. В течение семи лет по заключении мира во главе карфагенской администрации стоял Ганнибал. Он сумел приобрести такое влияние на умы граждан, что олигархия, которая довела государство до гибели, была несложена, и введены были улучшения в государственном устройстве, обещавшие в будущем прочное усиление государства но Ганнибалу не суждено было вывести Отечество из кризиса. Римляне все время подозрительно следили за его деятельностью, а теперь презренные доносы олигархов на Ганнибала и жалобы их побудили Сенат, несмотря на протесты победителя призами, решиться на крайнюю меру. Сенат потребовал выдачи Ганнибала. Ганнибал предвидел ответ Карфагена и бежал, избавив свое отечество от величайшего позора, выдать своего лучшего сына его неумолимому врагу. Теперь власть в Карфагене снова перешла в руки партии, которая преследовала только свои материальные выгоды. Но тем не менее римляне продолжали с затаенную завистью и с опасением смотреть на Карфаген, который снова стал богат». И все более и более распространялось в Риме мнение, что для спокойствия Рима необходимо уничтожить ненавистного соперника.